Длиннейшего тёти Фиры просто не слышала. На неё снизошло гениальное и трагическое озарение. Вроде того, когда она догадалась, что Алексей Снегирёв звался когда-то Костией Ивановым и любил несчастную Кирочку. О, Шмаисраэль, что же это делается такое? Как могла она, старая безмозглая клизма пойти на поводу у невежественного журналиста, неправильно употребившего слово. Да? Алёша убил Шлыгина, а недавно вот Гнедина. Может, и Базелёв когда-нибудь убьёт и правильно сделает, если вам интересно. Но с какой стати вы называете его киллером, жалкий швал? Чтоб вы все попухли, еврейская брань. Он что деньги у кого-нибудь брал и вы это видели? За Кирочкинахта убийц. Есфильс Муиловна с ужасом оглядывалась на свое себя, вспоминала ту ночь, когда киллер... совершивший правую месть за любимую женщину явился домой раненым. Вспоминала свои собственные страдания и сомнения после теле передачи на утро и не могла найти себе оправдания. А захны я гидсон парвоз, а ведь он понял, наверняка понял, что было у нее на уме. И почему она так тщательно обходила глазами криминальную колонку в газете, боясь обнаружить там сообщение об очередной заказухе? И почему Нина Роком, прослушав об убийе Гнедина, бросилась на мороз встречать своего жильца в подворотне? Всё тефира. Поэтому телевизору не передадут новости, которые его смогут расстроить. Он понимал, он всё понимал. Он такой, он мысли читает. Как она должно быть все это время мучила и обижала его. Может, он потому в конце концов и уехал, чтобы уж не вернуться? Ош маисрей! Оставаться на кухне вдруг стало физически невозможно. Следовало что-то делать и куда-то спешить. И Сфирссы Муиловна на время бросив Алади. Побежала по коридору к себе, так, словно там ждал ее кто-то, с кем можно было поделиться открытием. Тетя Ефира успела полностью запамятовать, на каком свете находится, и распахнув дверь, не сказав, наизумилась при виде Тараса и Каролины. Они сидели на подоконнике огромного полукруглого окна. целовалась, выключив свет. На один краткий миг они даже показались тёте Фире другими, совсем другими людьми, которые вместе в этой комнате никогда не бывали. Небо позади них ещё разодевало. Ветер постепенно разгонял тяжёлые тучи, и там, где пролегала чистая полоска зари, виден был Серебристый след самолёта. Южное кладбище мелькнуло внизу всего на секунду. А потом лайнер, лёгший на крыло в развороте, поставил на место небо и землю и круто полес вверх. Снегирёв отвернулся от иллюминатора и откинул голову на спинку кресла, закрывая глаза. Скажи мне, что мы еще встретимся. Скажи мне что-нибудь, Кира. Конец второй книги. Первое апреля, тридцать первое декабря, тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Конец книги. Запись. произведена издательско-полиграфическим тифлой информационным комплексом Logos Bos. Октябрь 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.